В средние века это празднество не утратило своего значения, но приняло несколько иной характер. Оно выражалось главным образом в украшении церквей, ветвями и в совершении благодарственных молебнов в честь Творца, обновившего всю природу. В Англии празднество это, пришедшее вместе с введением христианства, особенно торжественно стали отмечать в Генриха VIII 1509-1547. Ежегодно 1 мая сам король и королева – Со всем своим двором, включая кардинала, покидали городские дворцы и отправлялись за город за первыми весенними цветами. Около того же времени вошло в обычай сажать в деревнях и даже в городах майское дерево перед домом самой красивой из местных девушек и провозглашать ее королевой этой весны, королевой мая. В прелестном стихотворении английского поэта Теннисона, переведенном на русский язык Плещеевым, мы находим следующее описание трепетного ожидания девушки быть избранной королевой Мая.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 Еще много венков мне придется из цветов и из зелени свить, ведь я знаю, наверное, завтра королевою майской мне быть. Я хочу, чтоб сестра моя Ева шла со мною на праздник весны, да и ты приходи, королевой, меня видеть вы обе должны. Даже с гор отдаленных приходят пастухи, чтоб на праздник взглянуть, а я буду на нем королевой, разбуди же меня, не забудьте. Проходят годы, героиня рассказа переживает тяжелые невзгоды, но и самую тяжелую минуту жизни. Этот день является для нее радостным воспоминанием, и она говорит своей матери. Хорошо было в мае, родная, не забыла я этого дня, как они королевою майской всю в цветах посадили меня на лужайке под деревом майским. Танцевали мы долго потом, пока месяц не всплыл, обливая кровли наших домов серебром. Однако постепенно этот старинный обычай потерял прежнее значение. Он бы еще совсем, не вздумай его в какой-то мере, возродить в школах известный английский писатель и мыслитель Джон Рёскин. Благодаря его инициативе и стараниям праздник майской королевы стал праздноваться почти во всех женских школах Англии и Ирландии. Празднование происходит с некоторыми вариантами. Но общей чертой является избрание из ученической среды майской королевы, притом не столько за выдающуюся красоту, как это было прежде, сколько за успехи в науках и за добрый, спокойный нрав, снискавший всеобщее уважение и любовь. Но еще задолго до возникновения праздника майской королевы незабудка была весьма почитаема в Англии. Говорят, что еще в 1405 году Генрих Ланкастер избрал этот цветок своей эмблемой и, находясь в изгнании, поместил его в цепь ордена подвязки со словами «Не забудьте меня». Таким образом, как роза служила историческим цветком для дома Йорка, лилия для стюартов и бурбонов, фиалка для Наполеона, так и незабудка, была геральдическим цветком для ланкастеров. По другим сведениям, первым, кто воспользовался в Англии символическим значением незабудки, был один из плантагенетов королевская династия. 12 xiv века, который, будучи влюблен в жену герцога Бретонского, обменялся с ней в знак их взаимной любви этим цветком. По другому источнику, первым, кто в Англии отдал дань незабудки, как символу незабываемых воспоминаний, был лорд Скельс, брат Елизаветы Вудвилл, жены Генриха IV, которому после победы в состязании на рыцарском турнире придворные дамы преподнесли золотую цепь, украшенную эмалевыми незабудками. Это была память о неизгладимой для всей Англии отваге, выказанной скельсом. Добавим, наконец, что в Англии, как и в некоторых других странах, наблюдалось массовое появление незабудок на местах погребения. Присутствие цветка на могиле воспринималось как напоминание, присылаемое с того света покойниками. И, как тогда писали, на месте битвы при Ватерло, год спустя после битвы незабудки покрыли все поле сражения, особенно там, где пролилось много английской крови. Цветы эти как бы желали сказать, не забывайте своих верных сынов и братьев, положивших за вас свои головы. Не меньшую роль играет незабудка, как цветок воспоминания во Франции. И здесь ее дарят и хранят на память, и здесь ее посылают в знак того, что помнят о тех, кому ее дарят. Французский писатель Гектор Мало, делясь своими воспоминаниями о крымской кампании, в которой он участвовал в качестве волонтера, рассказывал следующий интересный случай. Это было как раз в день битвы при Альме и Инкермане. Идя в атаку на страшные неприятельские укрепления думая, что сегодня, может быть, настанет час его смерти, он вспомнил, что это был также день именин его жены. И подумал, как был бы он счастлив, если бы мог ее поздравить. Вдруг у своих ног в сыром рву, по которому двигались солдаты, он увидел целую грядочку прелестных незабудок в полном цвету. Забыв об угрожавшей ему ежеминутной опасности, он нагнулся и начал их рвать.